Глава 15. Февраль. На следующий день Элиза пришла к Чатуру. Оказавшись с ним лицом к лицу, она на секунду струсила, но понимала, что должна бороться со страхом и отстаивать свои права. Гордо расправив плечи, она твердо решила выразить все свое возмущение и недовольство. «Зачем вы приказали за мной следить?» – потребовала она ответа. Она старалась сдержать дрожь в голосе, но ее щеки предательски запылали. «Говорите правду. Я знаю, что ко мне приставлен один из ваших стражников». Чатур нахмурился и выпрямился во весь рост, потом шагнул к Элизе. «Я вас предупредил, что вам будет выделено постоянное сопровождение». «Нет, так легко я вам отвертеться не позволю. Это другое дело. За мной следят тайком. Я видела, как кто-то выходил из моей комнаты». Чатур растянул губы в саркастической улыбке. «Должно быть, одна из служанок». Глядя ему в глаза, Элиза возразила. «Это был мужчина». «У вас очень богатое воображение, мисс Фрейзер. На вашем месте я бы держал его в узде». «И помните, какого бы мнения вы обо мне не придерживались, я не дурак». нишу не понравятся ничем не подкрепленные обвинения, и вашим рассказням никто не поверит. Уж об этом я позабочусь». Роскознем? «Не надейтесь меня обмануть. Я знаю, что вас прислали следить за нами. На кого вы работаете на самом деле?» Элиза чуть не рассмеялась. «Что за глупости?» «Значит, глупости?» «Ну, разумеется!» «Тогда вспомните. Разве этот ваш мистер Салтер не выспрашивал у вас подробности о дворцовой жизни?» Элиза опустила взгляд, но промолчала. Чатур многозначительно вскинул брови. Выходит, я все-таки прав. Думаю, вы и сами понимаете, что мы здесь не рады им. Советую вам вести себя осмотрительно. Доброго дня, мисс Фрейзер. Элиза прекрасно понимала, что от чатуры жди беды, но эти его обвинения в шпионаже звучали настолько нелепо, что она подозревала, он придумал их нарочно, чтобы ее очернить. «Может быть, пожаловаться Лакшми?» конечно, можно попробовать, но вдруг она ей не поверит. Что если Читур уже распустил слухи, порочащие Элизу? Нет, лучше сохранять самообладание и держать подозрение при себе, пока не представится возможность поговорить с Клиффордом. Она в любом случае должна попросить его договориться с Анишем, чтобы ей снова предоставили доступ во все дворцовые помещения, но ни Клиффорд, ни Джай не приезжали, а без них Элиза чувствовала себя совершенно беспомощной но беспокоила ее и другая проблема. У Элизы прочно засели в голове слова Чатура насчет Клиффорда. Действительно, он с самого начала подробно расспрашивал ее обо всем, что она видела во дворце. Но первым, с кем Элиза поделилась тревогами, оказался Джай. Он неожиданно вернулся в этот же день. Джай постучал в ее дверь. Элиза открыла, и вот он стоял у нее на пороге с приветливой улыбкой. На плечах у него была теплая бордовая накидка. «Рады меня видеть» с довольным видом спросил принц. Элиза вздохнула с облегчением. Ей даже пришлось опереться о дверной косяк, чтобы у нее не подкосились ноги. Не то слово. «Я ненадолго. Может, прогуляемся? Сходим в город?» «Я бы с удовольствием», — ответила Элиза. «Она готова была отправиться куда угодно, лишь бы сбежать из дворца. Только не уверена, что мне можно». «Конечно, можно. Что тут такого? Накиньте что-нибудь потеплее. Сегодня холодно». Джай рассмеялся. «Хотя по сравнению с Йоркширом у нас жарище. Значит, вы ездили в Англию?» Джай кивнул и отступил в сторону, пропуская Элизу вперед. «С наступлением зимы, если здесь этот сезон можно назвать зимой, в городе ничего не изменилось. Товар по-прежнему выставляли в широко распахнутых дверях лавок, и люди на улицах все так же толпились, только теперь они кутались в накидки». Пальто Элиза ни на ком не заметила. Должно быть, потому что в холодное время года небо здесь безоблачно яркое и дождей не бывает. «Хотите чая?» – предложил Джай и взял две чашки горячего сладкого напитка. «По-моему, на холоде он всегда вкуснее». Они выпили чая, потом остановились посмотреть на изысканные шелковые шали – красные, синие, золотистые. Внимание Элиза привлекла яркая сине зеленая Она провела пальцами по гладкой ткани, Уголком глаза увидела, как Джай подошел к продавцу и после коротких торгов приблизился к Элизе. «Теперь она ваша», — торговец говорит шаль из шелка и кашемира. «Я не могу принять такой подарок». «Почему нет? Считайте это знаком моего уважения к вам». Джай осторожно накинул шаль на голову Элизы и коснулся ее щеки. «Очень красиво. Этот цвет идет к вашим глазам». Элиза почувствовала, как заливается краской, И все же посмотрела Джаю в глаза и улыбнулась. Спасибо. Ну, как вы поживали без меня? Элиза ответила не сразу: Многое изменилось. Чатур убедила Ниша ограничить мою свободу передвижения, но больше всего меня беспокоит то, что в мою комнату кто-то заходил. Я сама видела этого человека. А когда предъявила претензии Чатуру, он все отрицал, да еще обвинил меня в шпионаже. Как вам это нравится? Просто абсурд! «Нет, с такими выходками мириться нельзя, но с чего вдруг наш Деван завинтил гайки?» «Четур узнал, что я вдова. Видимо, это развязало ему руки и дало полную свободу действий. Теперь все боятся, что своей нечистотой я запятнаю других женщин». Джай помрачнел и отвел взгляд. «Да, плохие новости. Я поговорю с Анишем. Вряд ли это поможет, если Аниш доложит о вашем с ним разговоре Четуру, «Дэвон еще сильнее меня возненавидит. Его люди следят за каждым моим шагом. Сначала думала, что мне кажется, но теперь уверена на сто процентов. Пришлю слесаря, чтобы поменял замок в вашей комнате. Чатуру об этом знать не обязательно. Ключ будет только у вас. А если вам кажется, что этого недостаточно, можете на время перебраться к вашей подруге Доти. Элиза состроила гримасу. Доти чудесная женщина, но не хочу переезжать слишком близко к Клиффорду. Из двух зол приходится выбирать меньшее. Пожалуй. Нужно вас обезопасить. Вопрос с замком я решу, но уже сегодня вечером я уезжаю в Джайпур. На этот раз всего на несколько дней. Если в мое отсутствие почувствуете угрозу, идите к подруге. И поговорите с Клиффордом, чтобы с вас сняли все запреты. Он вернулся. Вечером, убедившись, что новый замок работает исправно, Элиза стала ждать Инди. Когда девушка пришла к ней с индийским нарядом, Элиза переоделась и последовала за художницей в подвальные коридоры. Элиза решила довериться Индире. Она очень надеялась, что теперь сможет пробираться в хоть какие-то части дворца незамеченной. Женщины договорились, Элиза станет учить Индии искусству фотографии, а та взамен будет помогать ей уходить из дворца или рано утром, чтобы фотографировать, или, как сейчас, в сумерках, чтобы доставить листы с отпечатками по назначению. Вдруг дальше по коридору кто-то кашлянул. Элиза застыла и стала оглядываться в поисках укрытия, но Инди продолжала шагать вперед, как ни в чем не бывало. Если их подкараулил Чатур или кто-то из дворцовых стражников, фотографии Лизы до Клиффорда не дойдут. Дело закончится тем, что Чатурах конфискует. Судя по пряным ароматам кардамона, чили и кориандра, этот длинный, идущий под уклон коридор располагался за главными кладовыми и кухнями. Но воздух наполняли не только эти запахи. Приторные благовония, которые использовали во время вечерних молитв, просочились даже сюда. К тому же коридор освещали развешанные кое-где масляные лампы, и от их чада дышать здесь было еще труднее. Тут раздался смех. Элиза подумала, что это Инди. Выждав еще немного, она все же решилась продолжить путь. Инди стояла и ждала ее. «Почти пришли», – прошептала девушка и поманила Элизу за собой. «Все в порядке». «Мне кажется, или мы спускаемся все ниже и ниже?» «Прежде чем выйдем из дворца, хочу тебе кое-что показать. Еще не совсем стемнело, можем себе позволить немного задержаться». Через несколько минут Инди снова остановилась. В этой части коридора масляной лампы не было, но в полумраке Лиза разглядела на стене из грубого камня картину в раме. На ней был изображен дворец. Инди сняла картину и аккуратно положила на пол. Потом достала из кармана пилочку, с ее помощью выковырила из стены камушек и прижала ухо к образовавшемуся отверстию. «Твоя очередь, слушай!» Лиза замерла в нерешительности. Инди широко улыбнулась. Трудно было не проникнуться кипучей энергией этой девушки. Инди брала все, что могла предложить жизнь, и плевать хотела на запреты. «Ну же, давай!» Элиза послушалась. Когда она прижалась щекой к каменной стене, то вздрогнула отнюдь не от холода. Элиза услышала голоса. В одном из говоривших она узнала друга Джая, Девдана. «Ну как ты не понимаешь, пора что-то решать!» – доказывал он кому-то. «Не вижу необходимости», — возразил второй мужчина, но его голос звучал негромко, и разобрать, кому он принадлежит, было трудно. А «Зачем что-то менять? Мы должны сделать выбор. Предлагаешь встать на сторону бунтовщиков?» Голос звучал все так же приглушенно, но Элиза была почти уверена, что правильно разобрала слова и что произнес их Джай. А она думала, что он уже покинул Джурайпур. По-твоему, лучше цепляться за развалившуюся империю? Когда британская власть падет, ваши договоренности ничего не будут стоить. А она падет? Ты правда в это веришь? Сам знаешь, ей отказываются подчиняться по всей Индии. Британской короне конец. Повисла пауза. Потом раздался скрип отодвигаемых стульев. Элиза покачала головой и спросила у Индиры. в дворце еще кто-нибудь знает про эту штуку?» «Это слуховой ход, что-то вроде трубки в стене. Я нашла его несколько лет назад. Он упомянут в старинной книге записей о дворцовых делах. По ним я вычислила, где он должен находиться». «А значит, больше никто не в курсе?» «Наверняка не скажу. Может, кто-нибудь и знает. В былые времена опасности в таких вот крепостях подстерегали на каждом шагу. Борьба за престол, заговоры, убийства. Еще в детстве я поставила себе задачу разузнать все секреты дворца». Никто не обращал на меня внимания, потихоньку улизнуть было легко, даже прятаться особо не приходилось. А когда Лакшми меня раскусила, велела приглядывать за четуром. Она ему не доверяет. Где это они сейчас разговаривали? У Джая есть маленький кабинет рядом с коридором, который ведет на мужскую половину. Что же ты его не предупредила о слуховом ходе? У меня и так власти в руках мало, хочется сохранить то, что есть. «Но ты ведь хорошо к нему относишься». Инди фыркнула. «Ну, о себе я забочусь в первую очередь». Через низкую арку они вошли в один из нескольких коридоров, выходивших в наружный двор. Элиза понимала, что положение Инди во дворце ненадежно, и ей нужно защищать себя любыми доступными способами, пусть даже ради этого она будет вынуждена предать чьи-то интересы. Пожалуй, одной поддержки Лакшми недостаточно. «Ты не задумывалась?» Кто мог донести Чатуру, что ты вдова? спросила Инди. Да, я об этом думала, но в голову ничего не приходит. Наверное, это Дев ему сказал. Он ведь знает. Элиза кивнула и стала обдумывать версию Инди. Действительно, Деву было известно о ее статусе. Может, он и доложил о нем Чатуру, или еще хуже, что если Деван узнал правду от Джая, Эта ужасная мысль привела Элизу в смятение. Но нет, разве Джай мог так с ней поступить? Элиза доверяла ему, и кроме того, зачем принцу ее выдавать? И все же эта мысль не давала ей покоя. След за Индией Лиза вышла во двор, где били фонтаны в форме павлинов. В воде отражалось сияние дворцовых окон. Вдоль дорожек были расставлены глиняные лампы, благодаря которым сразу стало понятно, в какую сторону идти. «Красиво здесь, правда?» – проговорила Инди но никто сюда не ходит. Лакшми приказала, чтобы этот сад всегда содержали в идеальном порядке. Здесь погиб ее младший ребенок, единственная дочь. Я не знала. Лакшми на эту тему не говорит, но люди шепчутся, что девочку толкнул Аниш. Она ударилась головой о бортик одного из фонтанов павлинов, да так и не очнулась. Печально. Лакшми так мечтала о дочери, и вот, наконец, Спустя годы после того, как родились ее сыновья, на свет появилась долгожданная девочка. Иногда мне кажется, что Лакшми ищет во мне замену ей. В сгущавшихся сумерках они выскользнули из дворца и смешались с толпой на городских улицах, где кипела ночная жизнь Индии, нисколько не затронутая британским правлением. В этом мире бой барабанов создавал загадочную, таинственную атмосферу – а опиумные курильни ютились в закутках шириной всего в несколько футов. Увидев эту бурлящую в полумраке ночную жизнь, вскрытой от чужих глаз части города, Элиза испугалась не на шутку, но, не поднимая головы, упорно следовала за Индией. Ведь через этот лабиринт улиц пролегал самый короткий путь к британской резиденции на другом конце города. В противном случае, избегая этих улиц, они бы слишком долго шли пешком. Когда они уже подходили к резиденции, к ней подъехала машина. Заметив, что из нее высаживается никто не иной, как Клиффорд, Элиза отступила на шаг, но он увидел ее через окно машины и озадаченно нахмурился. Да, Элиза пришла именно за тем, чтобы поговорить с ним, но она хотела бы постучать в дверь, как полагается, а не подкрадываться в темноте, будто воровка. Судя по тому, что шофер придерживал дверцу, вместе с Клиффордом приехал кто-то еще. Вот из машины вышла британская женщина. Лиза не сразу сообразила, почему это лицо показалось ей знакомым, но потом она узнала супругу нынешнего вице-короля. За ней следовал седовласый мужчина важного вида. Впрочем, в том, что у Клиффорда связи на высшем уровне нет ничего удивительного, ведь он пользуется поддержкой верховной власти. Наверняка он часто принимает таких гостей. Женщина обратилась к Клиффорду. Ее голос звучал сухо и резко. Вышел дворецкий и проводил жену вице-короля и ее спутника в дом. А Клиффорд жестом подозвал к себе Элизу. Она подошла к нему, но Клиффорд явно ей не обрадовался. «Элиза, ты ума лишилась. Бродишь ночью по городу в таком виде». «Индира помогла мне сбежать из дворца. Я принесла вам листы с отпечатками и фотопластины. Понимаете, мою свободу передвижения ограничили». «Вот как». Ну с их ограничениями я разберусь, наверняка Аниш постарался, или что более вероятно, это его женушка. Во все-то ей надо сунуть нос. Представляешь, чуть коснется англичанина, сразу руки моет. Просто издевательство какое-то. Будь ее воля, Аниш бы тоже от нас шарахался. Клиффорд помолчал. Между прочим, твое неожиданное появление подало мне идею. Сейчас разговаривать не могу. Он кивнул на дверь, за которой только что скрылась жена вице короля. Но помнишь, я говорил, что твоя помощь нам пригодится? Да. На днях заскочу во дворец и скажу Махараджи пару ласковых. Тогда и побеседуем.